А что касается господина Фаэта, король сделал промах. Нынче там не умеют пользоваться распоряжением умов. Этого Фаэта на месте короля я, как явного честолюбца и знатного родом, взяла бы к себе. Сделала бы своим защитником против врагов. Заметь, что и делала здесь у нас с моего восшествия. И звезда от звезды разнствует, государыня. А, вот как. Благодарствуй на похвале. Но то помни, я только женщина, он же король-муж. О, если бы вместо этих юбок имела я право природное носить штаны, я была бы в силах за все в царстве ответить, как невелика наша держава. Управляют, слышь, и глазами, и рукой, как Петр, как иные. А у женщин есть лишь уши, да и те золотом занавешены порою, либо иной женской слабостью, как скажешь? Взгляните, государыня, на дела свои. Они громче моего отвечают и вам самим, да и миру целому. Ты толстяк тонким льстецом стал. Где это научился? Говори. Не от французов ли? Что за их стоишь? Гляди. И быстрым, каким-то девически шаловливым жестом, свойственным ей одной, Екатерина слегка коснулась выдающегося живота Храповицкого свернутым листком, который держала в руке, засмеявшись при этом громким обычным смехом. «Мертв! Мертв, государыня! Уж и отпет совершенно!» — сдержанно почтительно в торе хохоту императрицы отозвался осчастливленный милой шуткой секретарь. «Боли нет ничего», — быстро принимая деловой тон, спросила Екатерина. «Уступай с Богом! Буду рада видеть вас нынче у себя за столом. Идите!» Храповицкий почтительно коснулся губами, протянутой ему полной руки, на что государыня ответила легким пожатием. — В приемный принц. Его высочество зигин Насауский ждет, просит дозволения войти, — доложил Захар, пропустив за дверь Храповицкого. — Принц? — Что больно часто. — Новые дела видно. — О чем вчера было сказано, не успела я еще ему состряпать. Да видно, надо, коли пришел. Есть еще минутка, зови. Пускай. Что скажете? Отвечая ласковым поклоном на почтительный привет принца, спросила Екатерина, стоя посреди комнаты и тем давая знать, что свидание не может быть продолжительным. Что-нибудь новенькое, дурное, хорошее? В чем дело, принц? — Я от Сигюра, государни. От Сигюра. — Что нужно Сигюру от меня? Молча принц передал Екатерине большого формата конверт, запечатанный гербом французского посла. На конверте была написана только одна строка — «Не императрицы, а Екатерине второй». — Что такое? — Что это значит? — С неподдельным изумлением произнесла она и быстро вскрыла конверт. Изумление еще увеличилось. Там лежала подлинная депеша, очевидно, сегодня лишь доставленная курьером Сигюру из Константинополя от тамошнего посла Франции Шуазеля. Больших два листа, исписанные условным рядом цифр и знаков, были дешифрированы рукою Сигюра. Между строк он вписал буквы-азбуки, соответствующие цифрам секретного письма, и эти буквы составили точный понятный перевод всей депеши. С жадным, нескрываемым интересом Екатерина заскользила глазами по двойным строкам, слегка даже раскачиваясь всем телом, кивая головой, словно подчеркивая движениями то, что открывало в депеше. — Боже мой! — Вот оно что! — вырвалось невольно, вполголоса у нее. Насау осторожно отступил назад, как бы желая уйти за дверь, спиною к которой он стоял. — Ради бога, принц, не уходите от меня ни на одну минуту! — живо остановила его государыня. — Вы же видели надпись на конверте? Неужели вы не поняли ее? — Вы знаете, что он посылает мне? — Подлинную шифрованную депешу и сверху перевод. Стоит мне самой или кому-нибудь списать отсюда две параллельных строки, и весь ключ посольской их переписки будет в руках у нас. Вы должны видеть, что я не сделала того. Вы подтвердите это графу. Одну минуту, я не задержу вас. Сейчас прочту. Принц, хорошо понимающий, в чем дело, как умный и ловкий придворный, принял слова Екатерины как нечто новое для себя, как откровение. На лице его выразилось удивление, отчасти искусственное, отчасти искреннее на месте екатерины редко кто другой поступил бы так безупречно он не знал одного шифр французской дипломатической переписки был отчасти известен русским министром и ей самой нет слушайте слушайте что пишет шуазель оказывается англичанин и прусак безбожно обманывали меня Здесь они уверяют, что стремятся установить мир, уговаривают султана пойти на уступки. Готовы оказать нам всякую добрую услугу и содействие, а там, в порте... Слушайте, что там вытворяют английские и прусские поверенные по приказанию своих дворов? Они возбуждают турка против меня. Обещают султану всякую поддержку. Смотрите, что они позволяют себе в своих донесениях. Русская императрица совсем одрехлела, войск нет, казна опустела, и последние рубли уходят на подарки молодым красивым офицерам ее гвардии, которые имеют счастье привлечь взор этой полуразвалины. Нет, слушайте, слушайте. Можете сами судить, правда ли это. Но как смеют они? такая ложь, такая низость. Еще лучше. Страна вся в брожении, полки отказываются выступать в поход, наследник располагает не только сильной дворцовой партией, но любовью всего народа и войска, не нынче завтра переворот сходный с тем, какой устроила сама Екатерина четверть века назад, даст новое направление политики России, если только в этом государстве есть что-либо похожее на настоящую народную политику. Продажность первых чинов государства, тяжесть налогов, темнота народа, распутство самой.